Михаил после разговоров Повесть недалеко от них живут Атланты. Будители, гепаты, глиминцы, гамфасанты, сатиры и гемантопаты. Если верить писателям, Атланкам чужды человеческие обычаи, Они не называют друг друга именам, смотрят на восход и заход солнца, на, на гибель для них самих полей. Ужасно поклинают его и не видят во сне того, что остальные смерти. Линии старший. Тогда, не будучи уже в силах выносить настоящее свое счастье, они развратились и тому, кто в состоянии это различать, они казались людьми порочными, потому что из благ наиболее драгоценных губили именно самые прекрасные. На взгляд же тех, кто не умеет распознавать условия истинно блаженной жизни, они в этом-то преимущественном времени были вполне безупречны и счастливы, когда были преисполнены духа корысти и силы. Платон Так вы уверены, что рассказ мальчика не игра воображения? Да, уверен. Да ведь могло же быть, что он начитался разных фантазий, и все это увидел во сне. Нет, я этого не думаю. Профессор чуть улыбается. Юг шпаков. Это было в Атлантиде. Глава первая. Будешь Да из какой страны будешь Мать и отец твои на имя кто Как сюда к воротам попал Зовусь именем Главк Из заморской страны Матери отца не помню Добрые люди воспитали И к делу пристроили А прислал сюда Неким незнакомцем Как же ты моря переплыл Мосты миновал Неподкупную стражу подкудил А никак не миновал Повернул он меня три и велел зажмуриться, а когда разожмурился, вот он уже и ты передо мной в воротах стоишь. Ты, кстати, на имя кто будешь? Никак не зовут. Как это никак? У нас всех как-нибудь не зовут. Бывает имя так себе срамота, все равно зовут. Рабам и тем клички дают для удобства. Может, и ты раб. Чего мне с тобой тогда речи вести? Я и так без речи и пойду. Эх... «Ну вот что, прошел? Или не очень?» «Ага, не больно-то прошел. У нас больно-то не расходишься. Болит лоб-то?» «Ой, болит. Кто же мне путь-то застит?» «Нету ничего. Может, тонкую бечевку натянули?» Эх, «Не бечевку. Никакую не бечевку. А валяется тут поперек дорожки одно словечко, а ну и не пускает.» «Так бы и сказал, что заклято». «Да не заклято, а поперек лежит, пройти не велит». Ну что, берешь речи про раба обратно? Беру, беру. Нет, не так. Говори, не раб, не раб, но человек ворот. Не раб, не раб, но человек ворот. Вот так-то лучше. А что ж ты мне имени назвать не хочешь? Нету имени. И не надо, говори, зачем пришел. Пришел с товаром торговать пришел меняться по нашему у нас товар у вас говорят купец где же товар не вижу такого руки пустые ноги пасые. в голове товар царю несу вашему царя у нас нет а у нас вот кто за есть держатель тверди до моря и держит еще как держит Топни-ка ногой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 Ну и плохо, что не знаешь А вот если бы ты знал да приносил ему жертвы Почаще он бы к тебе умерволил Не торчал бы ты тогда у ворот на солнце Сплюнь У нас про него гадину круглую не поминают А если и поминают, так сплевывают Как же так? Оно ж священное Оно же у колям бубу из куза выскочило А за ним два арбуза Без него, говорят, никакой жизни нет Одна тоска От него никакой жизни нет Это точно А да вскочит, да свалится зараза. А вот, вот есть страна, где я реканил. Там солнце сильно уважают и богом зовут. Дураки, вот и зовут. Знаем мы эту вашу страну. Нету ее больше. Как же нету? Три года назад оттуда купец приезжал, финики продавал. Его за это еще дети неразумные финикийцам дразнили, хотя он не финикийц. Чего три года назад приезжал? А три года? Какого такого года? Ты что, годов не знаешь? Колям-бубу не знаешь? Что ты годам не знаешь? То ну, я тебя обучу. Смотри, день прошел, кладем камешек. Еще день, еще камешек. Уже на колям-бубу на подбородке волосы растут, как у мужика. Немного, правда. Три сотни, шесть десятков, да еще пяток. Последний волос она, чтобы красоту заблюсти, вырывает. Через четыре года снова вырастает. Как раз столько дней в году. Глупости, Смотри, день прошел, кладу камешек. Ночь пришла, убираю камешек. День начался, кладу обратно. Ночь пришла, убираю. Вот так. Один камешек, один денек. За все, про все. Ох, человек-ворота. Ты не злыми ли духами обуян? Голова не болит? Голова у тебя болит. Ты здесь глупостей не говори, а говори лучше дело. Чего принес? Про то старшим людям скажу. Ну, твое дело. Как на имя ты тебя? Главка! Как собака пролаяла. Не собачь меня, человек-ворот. Я вам хорошую вещь принес, полезную очень. Ну, что ты за страж? Болтаешь тут со мной, а город, может, жгут уже и грабят. Никто на жечь и грабить не может До нас не вдруг ты доберешься Вот я же добрался Ты не добрался Тебя послали Словечко тебя подхватило да понесло Да что у вас за словечко такое? Да уж словечко Что ж ты им хвастаешься? Вот у нас жрицы Колям Бубу Сколько просеного пива не выдают Секрет свои при себе держат Оно как ваши боги разгневаются Не разгневаются. Очень уж они нас любят. Боги говорят, всех людей любят. По закону, ясное дело. Вот взять, к примеру, Калембубу. Боги только у нас есть, а у вас так. камни А в же камнидобревны, когда они чудеса творят. Бывает, конечно, редко, но бывает. То наши лазутчики над вами пошучивают.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 Никак не зовут. Город и город. А страна? Страна и страна. Ну, как-нибудь, ты да должна ведь называться. Не называется, никак и все. То болтаешь все подряд, то тайны какие-то. Вы, может, гамфасанты? Не знаю, может, и гамфасанты. А не аргилы часом. Может, и аргилы. А давно здесь живете? Как это давно? Ну, сколько лет? Каких таких лет? Да годов же! Опять он про года. Живем и живем. А кто главный у вас? Есть ли рабы, много ли и хороши, ли ремесла? У нас главный держатель. Без него бы все развалилось. Я тебе про него уже сообщал. Рабов у нас очень много, весь мир. Ремесла нам ни к чему, у нас и так все есть. Ну, а ученые люди есть... Мне к ним нужно Ни к чему нам, ученые люди Мы сами ученые У нас есть словечко, а в нем сила Что за сила слова? А большая сила Да я понимаю, что большая Вот мы с тобой разговариваем Э, -э погоди На нашем ведь языке разговариваем Ты его откуда знаешь? На каком таком вашем язык-язык? На разных языках люди говорят «Левка эфиопы есть, рот откроет и дыр -дыр -бр -бр -бр, на, пальцах, на пальцах торгуемся». «Знаемые эфиопов, черненькие такие, стыда не знают». «Да только нету их». «Да как же нету? Странно, а даже есть специальные эфиопы, у них золото навалом». «Золото у нас навалом, а эфиопов нет». Сдулых наших наш «Это ты прилегаешь. То Нильской страны нету, то Эфиопов. Куда же они делись? А так? Нету, и все. От них одно беспокойство. И Нильской страны нету. Ясное дело, нету. А гробницы их пирамиды? Ох, здоровые, ох, я видел. Да он выглянет за ворот. видишь, одна стоит. Коля, Бубу, -бу. она же у вас не так стоит. Она ж так грохнется, всех передавит Кто ж так пирамиды ставит на баковку? Мы Захотели и поставили От нее тень Спасите, эники да беники. Это кто еще? Колямбу будете? Один луну водит, другой моря будет Ой, спасите Может у вас и висячие сады есть? Есть, конечно Все как один висят. Корни в небо, ветками земли едва касаются. Не, боюсь я вас. Заверни меня обратно, человек ворот, а я тебе за ту половину денег отдам. Не знаем никаких денег и заворачивать тебя не буду. Ну так я пешочком пойду. Дел привычное, да еще колям-бубу пособит. А тебя же словечко держит. А, не идет нога. И другая. Прилип. Учай ты меня Позови кого поглавнее Позову, как не позвать Где тот камушек, что у нас за денек-то почитался Эй, -э -э, что шепчешь так? Не твое дело А ну, пошел Колям, бубу -бу, камешек сам попрыгал Боги, глядите-ка во все глаза За угол завернул Конечно, за угол, там караулка Не поскочит же он прямо к держателю Ты это, чародей, что ли? Человек-ворот Самому ходить была охота А, он и начальство идет Воскресни с восходом начальство Тебе того же человек-ворот Кто это у тебя тут? Говорит, дело есть Товар, говорит Наш человек прислал, говорит Еще что говорит А еще глупости говорит. Заразу эту круглую славит, калямбубу какого-то нахваливает. Не наш человек, словом, просит отвести его к ученым людям. Так. Кроме тебя, кто его видел? Никто. Порадовались боги. Ну так сгинь человек ворот, у которого трое детей, у которого вчера собака ногу сломала, у которого отец из плохой браги помер, у которого брат косой, у которого колено к дождю валит, который воды во рту на пасту не держит, который неведомого человека перевстрел, сгинь и пропади. Да, да, да начальство, ты помилуй, их не милует, пропадаю, человек, имени им своего смотри, не... Калян Бубу. Куда мужика дели? Сгинул да пропал Имя назови мне <звук> э, Как бы сказать ловчее Назови имя Да мы так По торговому делу Купец я и все Не лги, купец Это я... <кх> я знал имя с утра Так из дома ты вышел, да забыл А в словечко какой-то запнулся башкой о камень слово ты, и вылетело из нее Набросали словечко, пройти нельзя А сами сражаться. Вот и шишки к не веришь Шишка, верно, свежая Откуда будешь? Издалека перенесен словечком Понятно, страна какая Вот ну, и какая у нас страна Живем на дубу, молимся калям бубу, бабе у детям И всей родове Ты, видно, врешь Надо тебя помучить. И на начальство Вот голова пройдет, я и вспомню Вспомнил, я же привез кое-что Надо к главному начальству А что привез, не забыл? Ну, крепко помню Как же так? Ими не помнишь Это помнишь А как человек в беспамятстве За свое добро обеими руками цепляется Так и я в голове Занятно Иди за мной Не могу, Приклеен. Отлепись. Гляди, отлепился. Чудно. Далеко идти. Иди, иди. Иду, раз пришел. А за что ты начальство этого, вот этого, уворот? ворот? Надо. Облы хватит. А ты большое начальство? Не такое большое, как надо бы. А для тебя... Ох, какое большое. Хочешь, глаз на неподобное место переведу? Не хочу.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 Эй, да это же траглогитского царя дворец Я его видел, когда в первый раз торговать ездил Нету такого царя, дворец наш Да ведь он точно такой же Какой же он должен быть? Молчи, на кол посажу Да я и так уж молчу, стараюсь Сейчас предстанешь перед большим начальством мудрости И большим начальством покоя Михаил Успенский. Семь разговоров в Ротландии. Продолжение. Глава вторая. Твое дело мудрость, мое покой. Надо этого пришлого сразу, чтобы раз и нет. Нет, чтобы раз и нет, Это в другой раз его же прислали, зря не пришлют. Чую, чую, что ничего не чую, Провижу, что ничего не провижу Твое это дело провидеть Твое дело чуять, вот и чуй Да, начальство ворот, ты того, все про него ведаешь Я слышу, что все Как про меня Или как я про тебя Эй, -э -э, не шути Плохо кончится Ладно, воздержусь Пусть войдет Вы спросим, тогда посмотрим, что с ним делать э -э -э -э -э -э -э. Многих вам лет, большое начальство Чего многих? Лет чужище а, -а, а вы ведь лет не знаете Мы знаем все А этих твоих лет у нас нет как нет Вот мне начальство ворот жаловалось, что он все высправ Что ты все спрашиваешь? На вопросах и ответах беседа сиждется Ну вот мы спрашиваем А ты отвечаешь Как твое имя звучит? Ой, плохо звучит Брррррс Брррр Мудрец, беда С такими именами не поймешь и не запомнишь Тем более и. Ничего начать, начальство покоя Запомню, не бойся А имя отца твоего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 Нету белых киопов. Так я и говорю, что есть. Я говорю, кричут нас так. Кто же тебя к нам направил? А Колям Бубу его знает. И хорошо, видно, знает. Он с какую даль пособил меня закинуть. Че ж ты хочешь в нашей земле? Продать товар. чужие еще купцу хотеть. Где же твой товар? Мой товар, мое умение.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 Так, ну вот, вот и на дощечке, дерево Какое же дерево, одни корешки какие-то Вот, я говорю, дерево фиговое Вот оно, колям и впрямь дерево Фиговое, с листочками Вот, а у тебя что за дерево? Ну, вот и у меня дерево фиговое. Вижу, закаривочек прибавилось, а толку? У меня оно растет и плодоносит, а у тебя? Ну, вот, к примеру, напишу я про все это, вот про это дерево, и как растет, и какие листья, и каковы плоды его, на взгляд, и вкус. Нашлют боги засуху и погибнут деревья, а дощечка останется. И те, кто дерево этого не видел, все про него узнают. Так... Слышал я про это умение Нам оно ни к чему Дерево это я и так перед собой и другими представлю Твое умение Бладство Ну еще один прок Можно вести торговый счет и Записывать кто кому сколько должен Мы никому ничего не должны А если у кого что и заведется Мы и так заберем Очень любят нас боги За что? Да уж есть за что А торговое дело не наши. Какое же ваше? Тайна богов. Ну, так вот еще. Можно про великие дела богов и героев записывать. Хотя бы про то, как из-за бабы герои 10 лет воевали, или как Калямбубу из двух арбузов мужчину и женщину достал. Наши мудрецы иногда так складно пишут, зачитаешься. Говоришь, бессмысленные. Наши деяния все другие затмевают. Об этом весь мир знает, а кто не знает... Кто-то знает скорости. Лета своя опять приплел. Нет, нет никаких лет. День есть и ночь есть. День до да ночь, сутки прочь. Семь суток, неделя. Э, мудрец. Он говорит вредное. Так он даже слушать не хочется. Пусть говорит. Недолго ему говорить. Что такое большое начальство? Я к вам как к людям. А кто тебе сказал, что мы люди? Нас боги избрали. Ну, у бога всего много. Сегодня избрал, а завтра глядишь, встал не стой ноги и прибрал. Вот и наш калям То ничего, а тут как расходится. Нет такого бога, калям Наших семеры есть, и все. Так не берете мой товар, прогадаете. Еще и грозится. Ну все, мудрец, убирать его надо куда подальше. Поболтай с ним, коли охота припадет, а я уж пойду в пытушный стан к работе ладить. Глава третья. Эй, начальство мудрости, как же он пошел пытушный стан ладить, коль вы ремесла не знаете? Месла мы не знаем, оно нам ни к чему, а пытать. Это разве ремесло? Это же удовольствие одно. Ничего себе удовольствие. Так, звук наружу не ходи, где раздался, там умри. Вот теперь нас никто не подслушает. Вижу, купец, что ты не глуп, а глупым прикидываешься. Таким умением овладеть может не всяко. Поэтому давай говорить, как умные люди. Одненные О чем говорить, когда я ничего о вашем народе не знаю? Со смертью играешь. Смерть и жизнь моя, у колямбубу за пазбой. У меня в слове жизнь смерть, твоя. Знаю, что многих людей ты город посетил, обычаи видел. А вот это мне нужно. Умением своим наделишь тайно меня одного. Ну вот, а говорил балавство. Говорил не для тебя, для того для другого. А ты и вправду в стране самый умный? Должность такая. И не самый умный, а самый мудрый. Разницу чуешь. Почуешь разницу, как воткнут кол в задницу. А то вдруг ты грамоте не научишься. Вот у меня племянник, его и добром, и розгой, все впустую, устаросовое дерево, фиговое. все. Куда мне над мудростью глумиться? Только я крепко любопытен. И миру начало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 И быть, расскажи. Жили мы здесь, как простое людское племя, прах земной. Спустились к нам как-то боги семеро. И оказали мы им великую услугу, а какую никто и не помнит уже. Умели бы писать и запомнили бы. В благодарность дали нам боги семеро силу слова. Слово это лишь нашему народу ведомо. С тех пор, чего не пожелаем... «Все нам прямо в рот циклится. Знаем одну только радость, и поэтому велено нам править всем миром». «Так прямо и велено. А что же боги делают?» «У них свои дела божественные». «Что же вы не всем миром правите?» «Придет время, будем». Как вы же времени не знаете, дней не считаете, а мы его остановили. Каждый день у нас один и тот же». «А зачем это и от чего?»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 А укрепить его, подпереть Когда ты река русло изменит, будете на своем камне одни Мы одни не будем Перетащим к себе весь мир помаленьку Видел пирамиду на площади? Вверх ногами-то видел Перенесся наш человек в нильскую страну, осмотрел пирамиду и вернулся мы и силой своей такую же мигом воздвигли И в других странах, если что хорошее имеется, к себе утянем А зачем вы ее на матку поставили? Некрасиво ведь Вы видели силу нашу Простую-то пирамиду любой дурак построит Не скажи Ее говорят, 30 лет строили Как потрудился, так и погордился А вам чем гордиться? Как чем? А силой? А куда вы Нильскую страну дели? Тут у ворот говорил, что нету ее А мы ее отрицаем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 Как же я буду избранникам богов помогать? Говоришь, ты складно. Умением великим владеешь. Вот только силы слова у тебя нет. Еще спрошу, почему без имен живете? Есть имена, есть. Только их каждый друг от друга в секрете держит. От нас, конечно, у народа секретов нет. Потому что если имя человека узнаешь, с ним все сделать можно. Взять, к примеру, начальнику покоя. Он, знаешь, сколько именно помнит? Много. Любого, который без звания в нете отправит запросто. Поэтому и держится в должности. А твое имя знает? Знает. Да что толку? Оно званием заворажено. А вот если он сможет так про меня сказать, что и без имени всех узнает, тогда мне, конечно, туговато придется. Только он не умеет. Так. Да и никто не умеет. Мы таких повылили А у нас есть один такой Про любого все как съесть скажет Да складно притом достается от него многим Зляц, конечно да что сделаешь И у нас слово силой бывает Плохой человек От боевого до нато А ты так не умеешь? Не привелось Дар богов говорят Нехороший дар И зачем это боги, что попало то да кому попало дарят Мы таких людей не только у себя, мы их повсюду выводим Положили такое заклятие, чтобы жизнь у них была короткая да несчастная Крепко мы их прокляли, выдумщиков этих, и тех даже, которые еще когда-то родятся Может и отучиться выдумывать, и до вашего доберемся Я думаю, о Вижу, что зря распался Хорошего человека подвел. О других не думай, о себе думай. Дадим тебе дворец, как у вашего царя. Обиж его. Да что там у нас, сейчас не скажу. Сегодня он царь, а завтра, глядишь, баранов властит. Ну ладно. Потом вспомнишь. Давай клятву хоть своему калям -бубу, а я ее скреплю с лобом. Клянись, давай. «Ай, что-то не хочется. У меня дом родни, полно друзей. И вдруг вы их да внете. Пусть их лучше у меня одного. Другого найдешь. Хоть один да согласится. Вот он пусть и соглашается, а я как-нибудь перемогусь. Меня за это колем-бубу на свою вечную небесную гулянку возьмет. За ним добрые дела не пропадают. Нет у него такой привычки. Ты без грамоты поживешь. И так он такой мудрый. «Помрешь страшной смертью!» «Имя мое сперва узнай, А мы тебя и без имени. Сочинишь про меня что-нибудь? Да тебя твоё же заклятие прихлопнет. Башка от лишней мудрости лопнет. А грамоты-то жалко. А -а -а -а. Не хватает её грамотежки. Я тебя!» «Ничего. Отдумаешься, ползком ты Отдам тебе начальство покоя. Очутись-ка у него». Алла, четвертая. Ну, купец. Не договорился. Не договорился. А мудрец наш, как тебе? У нас такие мудрецы обычно грушевые деревья околачивают от вредителей. А ты его поди тоже не любишь? Твоя правда не люблю. Что ж ты мне вправду говоришь? Зачем это? Алле, скажи я, что люблю его, а вдруг кто-то поблизости произнесет словечко? Я его тогда за правду полюблю, а мне нельзя». «Вот у вас хорошо, у вас можно смело врать, что не попаде. Я так думаю. Великий человек был тот, кто первым врать научился. От таких царей пошли. Пришел он к Лирею, сказал, что царь, они поверили. Не знали, что врать можно. Потом, конечно, помнились, душ да поздно. А там жили, пошел на земле порядок. А правду говорить все ж приходится. Так уж выходит. Безопасно только хором брать. Когда все кругом врут, и держава как-то крепче делается. мудрец-то тебе много просказал. Тут как водится. знаю птицы болтливые. Он тебя, между прочим, велял казнить без уйти. А я не тороплюсь, ты мне нужен. И я не тороплюсь, знаю, что нужен. Ел привычную цену набивать. Мое условие такое. Можешь мне его место у высокого табурета занять, отпущу тебя. Прямо на порог одного дома. У тебя, помни, и меня советчики есть. Были бы, ты бы сам же не повывел. И у нас такое случается. А ты человек подходящий. Ум есть, а силы нет. И мы вот в куке сообща. Для такого дела время нужно. Да будет у тебя это... какие его? Ну, проклятое оно еще. Ну, будет. И грамоте меня научишь. А это зачем? Как зачем? Легко ли мне в голове держать все имена и приметы? Так будут они у меня все в подвале на табличке. Взял табличку сказал слово. И нет человека... Была страна, нет страны. Так ты и сам, пожелаю обучиться грамоте, то и будет. Э -э -э, чего-нибудь в голове в слово не перейдет. Тут нам предел положен, как со святиной макаянной. Что вы его так не взлюбили? Мотается, он его ночь делает. Чем плоха ночь? Бабу приласкать, отдохнуть, спать Сон иногда вещи приснится. Тоже на пользу. Вот-вот, сон. Нам сны видеть нельзя. Особые сторожа по ночам ходят, сны гоняют. Как же без снов? Во сне бывает с Богом поговоришь. Он дельный совет даст. Помню, снится мне один раз колям-бубу. Нет, нельзя. Люди разные. Им что попало сниться? Чуть зазевались сторожа и... Пропало дело. Одному вот снилось, что всемирный поток настал. Еле отвили беду, а другому снилось все время всякая дрянь. Полулюди, полукони, полубабы, полурыбы, змеи, власые, девки и прочее. И что же, разбежалась вся эта пакость по свету. Слышал по таких полуконей. Одного даже издали видел. Эй, заболтались мы с тобой. Все от того, что интересно, со сторонним человеком поговорить. У нас как? Он знает, что я спрошу Я знаю, что он ответит Ну Так что ж мы С мудрецом сделаем? Думаю Ну, думай дыхай Думай, поешь, поспи Ох, беда Солнце опять закатывается Стой, не движись Держи его, люди добрые Опять усилий не хватило Иди, купец, спать. Завтра... С вами, пожалуй, проспишься. Эх, всю ночь песни до пляски, глаз не сомкнулся. А, -а, -а так-то стража в сон гоняли, я ж тебе объяснял. Как же вы при таком шуме спите? А мы отвар особый пьем на ночь. И крепкий отвар? Слона в сон поверхнет. Это вы хорошо придумали. Такой отвар, Пить. А ты-то придумал насчет мудреца? Где тут придумаешь, когда голова от шума трещит? Ну, тогда начинай учить меня грамоте. Изволь. Вели принести деревянный клин покрепче, да колотушку потяжелее. Ты, ты еще зачем? А что ж ты думал, грамота сама в голову пойдет? Нет, в этом деле без клина до да колотушки никуда. А ты-то сам как учился? Точности так. Сколько клиньев извели на меня. Ой, целый корабль из того дерева можно бы построить. А не больно? Людей вот пытаешь, так им больно, говорят. И еще б не больно. <coughs> Недаром пословицу сложили. Грамоту учат, на всю улицу кричат. Но потерпеть надо. Первый месяц тяжеловато, зато потом привыкаешь к маленькому. Да и дырки в голове зарастают. О, потрогай. Нету дырок. Нету дырок. Как это первый месяц? Долгое это дело. Вот сегодня подолблю. Как это сегодня? О, я опять забыл, что без времени обходитесь. Короче, как лень, так долбить начинаю. То есть, как день, как долбить начинаю, как ночь отдыхаю. Как день, опять за как ночь на боковую. Как день, подставляем макушку, как ночь, убираем окошку. Как день, подать сюда новый клин, как ночь, отдохни начальство. Как день... Очень страшно. Так и вправду время начинаешь понимать. Нет, купец, я передумал тебя домой отправлять. И грамоту твою учить передумал. Лучше я буду при себе грамотного человека держать, тебя то есть. Согласен? А проведает про то мудрец, нам обоим макарод выйдет. Так я ж тебя в маленького червячка для удобства превращу Только имя скажи, а то не получится. И очень хорошо, что не получится. А то курица склеет и останешься без писаря. А с врагом твоим поступим так. Есть ли у тебя на примете сочинитель? Откуда ему взяться? Которые были на примете и уже давно. Понятно. А скульпторы у вас имеются? Какие скульпторы? Ну, вот статуя стоит. Кто-нибудь ведь ее изваял из камня? Нет, это крадет, А своих никто не делает. Куда как? Ну, да постараюсь тебя выручить. Никогда за такое дело не брал. да ведь не придется. Где моя табличка с палочками? Это а -а -а. ты что такое делаешь? Стихи складываю. Куда складываешь? Натащить кол. Он, мудрец, дур, то сам меня и надоумил. Та-та-та-та, та-та-та-та-та-та. Слышишь, будто волна на берег моря накатывается. целый ты день он сидит при высоком плитом табурете, Дабы держатель всегда мог обратиться к нему. Мыслью куцы свои, чицы небес он достигнуть —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 Порадовались боги. Небольшим насекомым ползет мудрец по залу. Вот уж нога держателя занесена над ним. Вот уж топнулась священной ногой. Ну, спасибо, купец. Уважил ты меня, и я тебя уважу. Подарю творец, либо два. А про держателя ничего сочинить не нужно. Про какого держателя? Про нашего держателя Без него уже все рассыплется Мир под землю провалится Море высохнет И как ты до такого додуматься мог? А вдруг да не развалится? Нет, лучше уж не рисковать Вы, купцы, народ отчаянный А нам рисковать нельзя А давай попробуем Может, ты на должность подойдешь Не искушай А то и искушусь Смотри, дело в твоем. Вот я однажды побоялся в низкой стране пшеницы закупить побольше. Домой приплыл. Он там не дорот. Уж я локти кусал, кусал. До сих пор шрамы вины. Эх, была, не была. Сочиняй. Сейчас. та та та та та та та та та Эй, ну че, что? Что с тобой? Что ты ежишься, корёжишься Что вроде и расточком поменьше стал. А зачем из тебя лишние лапки лезут? Ну, вот так-то лучше. С вашим братом-таракадом у нас, купцов, разговор короткий. <музыка> Глава шестая. Ну, здравствуй, достойный купец Спасибо тебе, ловко пособил мне От окружавшей меня недобросовестности избавиться Я давно их на подозрение держал а вот ты явился, и вся их гнилая сущность явственно стала Давно видно, ли они черную измену А ты-то кто будешь? Я-то... Или не узнал... Меня держателя тверди до моря на всей земле самый главный титул. Можно его переделать, чтобы он еще главнее стал? Юш, что можно. Казалось бы, куда уж главнее? Ну-ка, прибавить две буковки Всего всего делов? Че две прибавить? А буковки? Это значки, которыми слова закрепляются. Так вот, ежели две буковки прибавить, получится содержатель тверди до да моря. Если ты не только держишь твердь до да моря, а еще и содержишь их за свой счет, вот сколь богаты могу. А все люди выходят у тебя вроде как постояльцы, а за постой денег платят. Славно придумано. Она да и правда и силой и мощи вдвое прибавилось, а всего-то две закорючки. Большая сила. Пригодишься ты мне. Задумал я заветную мечту всего нашего народа. Над всем миром взять власть и силу. Но одна забота вложит царственное сердце. Больно много на свете людей. У каждого в голове думка. Куда же это годится, если каждый свое будет думать? Вот когда все одинаковые в раздумать станут, тогда порядок будет гармония, называется. О, я и раздумался. А не внедрить ли единодумие? И эта твоя грамота великому делу способствует. Если человек, у моей мысли, вошатый на площади, будет с толковым роденоками, ему может Когда они записаны будут, да покрупнее, да поярче, да на каждом углу никто мимо не пройдет. Всякий усвоит, и так же думать примется, прав ли я. Прав, как не прав. Это, говорят, народ у вас неграмотный. Так ты же всех научишь. Ты же сам говорил начальству-то покоя покойному, что деревянными клиниями как-то грамоту убивают. Тебе нет, деревянным не обойдешься, каменный нужен. А еще лучше железный. Железного, правда, дырки в голове остаются лишние. А вот простому-то народишку втолковать можно и без клиньев, особенно репетируемый. Так если что, простой розгой или под задыльником управишься. Тебе же нет. Добудь-ка да мне для себя хороший железный клин и кувалду. Нет уж, лучше я так, как есть, прибуду. Никак тоже меня в писаря прочишь. Хороший не придумал. Ты не просто писарь будешь, а главный писарь. Или старший. Ну или наиглавнейший писарь Тверги и моря. Нравится? Положность, -то, почетная. Только наши писаря и философы со исказителями с ней начнут. Вчера еще мешки с пшеницей считал, а ныне наиглавнейший А мы их к ногтю. Они что у вас сильно грамотные? Да уж пограмотнее меня. Они взяли у них грамоту из голов повыбить теми же клинками. Нельзя. Она при человеке до смерти состоит. До смерти? Это еще лучше. Это нам расплюнуть. Понял, понял это давно. А какие мысли записывать будем? Мудрые, да, движище.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 Глядишь, мало-помалу все остальные выяснили. Ловко. Ну, давай. Самую главную мысль изобразим. Изображай. Я содержатель тверди до моря. И что у тебя на дощечке за уродец? Это буква Я. Ее по совести в то в черном теле держат. Последний стоит. Кто же осмелился самую главную? В зад поставить в нашей грамоте ей будет почет оказан. Но больно она у тебя мелкая Я ее лучше увеличу и каменной сделаю Ну как? Хм. солидно, что и говорить и два человеческих роста как бы не более Нет, еще мелковато Подвысить надо бы Эй, а она ж крышу дворца проломит Не твоя забота. Нет, еще низковато Нужно такой высоты сделать, чтобы аж в Египте видно было. Ой, спаси, бубу под небо буква лезет. Зачем такую-то уж? Хватит! Хватит! Не видишь, верхушка обламывается. ты же ее без фундамента мастрячешь. Убегай отсюда, хотя бы сюда! Бегись! Как не уберешься! Помощнички тараканами сгинули. И самого, как таракана, прихлопнуло. Дворец развалил дурак, народ без руководства отставил. Они же без власти, да со своим заклинанием такого тут наворочию, Ну натворил я на свою кровь. его это натворил, развалил весь, как есть, дворец. Да не я это, люди добрые. Это содержатель ваш, то есть держатель тверди до моря. Его, собственный я задавила до смерти. Видите, под камнем, мокренько. Неправда мокренько. Не врет купец. Только зачем ты его не остерег, не спас? Мы тебя живы, сейчас за это погубим. Люди, нельзя его губить. Посмотрите, где он сидит.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 Я в начальство покоя в младших подпыточных ходил, дело знаю. Я в начальство мудрости гораздо. Семь ученых слов знаю. Это каких же? Генезис, отстранение, концепция, полифония, гипертекст, технократия, да... Ах ты бесстыжий, да ведь... Вовсе не ученые, а срамное слово. Как к тебе язык-то повернулся? Вот задача. Не берешь, стало быть, в начальство мудрости. Мало сам ты купец. Молчи, матершинник. Э, а что это у вас вода кругом льется? Опять кому-то всемирный поток приснился. Нет, не поток. Это народ воду изо рта выливает. Хватит, намолчались. Люди добрые, ну, как мне вас называть-то? Раз уж намолчались, то теперь наболтайтесь волю, я разрешаю и велю. Сказать ему, что ли... Ещё проклянёт. Не проклянет, он душевный. Ладно, новый держатель, темнеть не будем. Атланты мы. А страна ваша, надо быть, Атлантида? Она самая. У нас в иных городах и вовсе без управляются. Вот так и вы. Выберите верных людей. Людей взять верных. Нынче матери родной той верить нельзя. Рубец правду говорит На что нам власть, какая от нее власть? Погуляем хоть как люди Стой Стой, стой, без власти Все как есть развалится Ну-ка скажите мне, Атланты Пахать землю и сеять хлеб умеете? На что оно нам? Хлеба и так полно, только пожелай А овец разводить? На что оно нам? Понадобится вот и шашлык А рыбу-то хоть ловите? На что оно нам? Охота осетрины всегда пожалуйста Эх, атланты А ведь хлебушка-то кто-то вырастил Выходим Осетра все эти поймал Не стыдно воровать-то А что, семеро богов, зря что ли нас избрали? Не знаю, не знаю Только нет на земле такого народа Чтобы все поголовно воры были Правильно, нету Может, поэтому нас и избрали? Военное дело, знаете? Да на что оно нам? Враги и так замертво повалятся. А если все ограбленные народы со своим добром придут? Всех-то не повалите? Повалим, не таких видали. А с солнцем справиться не можете. Пакость Твоя правда, не можем. Вот так и с врагами будет. Их придет, видимо, невидимо. Уже собираются. Какое там, идут уже. Я их не намного опередил. Они такое вам устроят. И словечко не превозможет. и превозможет. Оно не превозможет. И правда, братцы. Ну как они все с копом придут и примутся злобно мстить? Сколько их там идет, говоришь? Сколько? А все? Коп все? А вот так Сколько есть людей на земле, столько и собралось У каждого, если не меч, то дубина хорошая Ой, надо стену ставить Я такую узкоглазого народа видел, перенять могу Я понимаю, эфиопом там напинать или шумером Чтобы все это навалились Нет, атланты Не поможет вам стена Вы лучше пожелаете, чтобы ваша земля Ото всех других земель отпихнулась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 Вот здесь в самый раз. От всех вдалеке. Вот и молодцы, Атланты. Теперь учитесь жить, как люди. Землю пошли и прочее. Ну, попробовать, конечно, можно. Торговлю заведите, деньги в оборот пускаете. Какие деньги? Золото. до да серебра навалом у нас. Вместо золота до да серебра возьмите за деньги то, чего у вас мало. А что у нас мало? У нас всего много Вот незадача Что же придумать? Ага У вас всегда тепло? Конечно, всегда Что мерзнет-то? Значит, нет у вас ни льда, ни снега Чего нет, того нет И не слышали даже А я сейчас растолкую Возьмите чашку с водой И пожелайте, чтобы стало вокруг чашки холодно-холодно Ага Вода твердой стала Вот вам и лед Тут он в руке опять водой становится, А вы его в погребе в яме храните Он и не растает Ну, вроде бы холодно становится Ах, вы ненасытный народ, что же вы делаете? Куда столько льда? От него ж холод Бежать, бежать надо Матершинник, что в начальство мудрости мастился, иди сюда Слушаюсь, держатель Хочешь сам держателем стать? Как не ходить? Тогда весь лед под себя под грибок. подгребай, а меня домой отправь. А куда домой? Через море напротив Нильской страны. Будь по-твоему. Освободи, табурет, я пока словечку шепну. Ты не подслушивай. Колям, Бубу, они уже целые горы льда наворотили. Уже и домов не видать. Сейчас и пирамиду перевернутую скроют Какая же это Атлантида? Это прям Антарктида какая-то. Пусть так и зовется. Не забудь мне на карту нанести. Эй, матершиник, готов, что ли? -га -га -га готов. Ну, прощай. Смотри, не замерзли. Ничего -ни дело. Я еще -я себе сейчас слитку спроворю. Привет. Здравствуй, ты. Узнал твой голос, главка. Сам видишь, покарали меня боги, а за что не знаю. Такая будет судьба теперь певцов. Век короткий да несчастливый. Так богам угодно. Да нет, людям. Правда, людьми бы их и не надо звать. О чем песни слагаешь? Записать за тобой не надо ли? Слышал ли ты про землю Атлантов, что погибла в один день и одну бедственную ночь? Вот про это, думаю, сложить песню. Поверь, не стоит они твоей песни. Не хотели жить своим трудом да своим умом, вот и сгинули. Я только что оттуда, окалел совсем. Так рассказывай, Главк, будь моими глазами. Ну с чего начать? Значит так, когда пройдешь земли полудиких эгипатов, лимийцев, комфасантов, сатиров и гемонтов,